Бесформенные толпы, выползающие из мертвенно светящихся приборных щитков, чтобы вести со мной бессвязные разговоры, висеть над моим вспотевшим телом, оно в это время расплывалось, изменялось, разрасталось. Наконец, и это было, пожалуй, самое ужасное, начинало как бы обосабливаться. Сначала подергивались отдельные волоконца мышц,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 В этом скафандре не было только одной необходимой вещи — радиосвязи. Не было умышленно, разумеется. Так что в нем нельзя было услышать ни одного голоса, кроме собственного. Среди этой нематериальной черноты и звезд надо было ждать. Довольно долго, правда, но не бесконечно. И это все. Да.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 Это не имело для меня никаких последствий, может быть он считал, что я действовал правильно. Но все это происходило на земле или вблизи нее. Потом пришла уже не выдуманная и не искусственно созданная в лаборатории пустота, которая убивала всерьез и которая иногда милость позволяла уцелеть олафу, Гимме, турберу, мне,